Глейдер с гостями на борту причалил к испытательной станции спустя трое суток после отбытия перед нападением. О скором прибытии гостей Недаля по просьбе Бруна известили из пункта отправления. Он сам попросил об этом из опасения, что во время прыжка связь будет неустойчива. И так и случилось. «Слушай, Сэм, сколько не набирал тебя, только свисты и какие-то ругательства, честное слово. Вот Фацлав не даст соврать. Жуткое мучение. Думаю, приеду к тебе, а ты в отлучке». Не переставал болтать Бруно, пока они с Недалем и гостем шли по восстановленным галереям, где местами еще виднелись следы недавних разрушений. «А я слышал о какой-то войне тут у тебя», — наконец коснулся этой темы Бруно. Он впервые огляделся, но, как видно, мысли его были заняты другим, в отличие от гостя. Тот внимательно изучал обстановку и, как мельком отметил Недаль, даже принюхивался, что было неудивительно, ведь в галереях до сих пор оставались запахи аварийной пены и сгоревших изоляционных материалов. Позади гостей следовали двое охранников из местного подразделения. Они были рады небольшой передышке в хозяйственных и ремонтных работах, из которых не вылазили все последние несколько суток. Слушай, неужели правда на тебя нападали, а? спросил Бруно, когда они уже входили в кабинет недали. Да, приятель, едва ты отчалил, нас тут крепко потрепали. Но это уже в прошлом. Присаживайся. И вы присаживайтесь, э. Станислав, представился гость, и вы знаете, я бы чего-нибудь съел. Я не могу так долго без еды. «Бруно мне что-то говорил, типа потерпеть, но это было слишком долго, понимаете? Слишком долго». Недаль перехватил взгляд почти что безумных глаз гостя. «Что вам нужно? Горячее, может быть, белковую блокаду или там быстрые углеводы?» «Просто дай пожрать что-нибудь», — попросил гость. Недаль подошел к шкафу и распахнул бар, где помимо напитков имелось множество сухих и сублимированных готовых блюд. «Вот, пожалуйста, берите все, что захочется», — сказал он, и гость молча набросился на еду. А Нидаль подался назад, наступив на ногу расположившемуся в кресле Бруно. Он выглядит странным, но ты не обращай внимания. Ты что, не мог покормить его на борту? Там же имеется бар. Я знаю, я сам проектировал это судно. Ах, Сэм, у меня полно собственных проблем, и я постоянно думаю о них. Наверное, я пропустил его просьбы. Он просил у меня поесть, а я что-то соврал. Так это он, тот самый Интуит, уточнил Недаль, садясь в соседнее с Бруно кресло. Да, самый лучший из всех известных. А по нему так и не скажешь, правда? Просто чмошник какой-то. Не скажешь, согласился Недаль, наблюдая за тем, как гость торопливо вскрывает упаковки и выедает все, что в нем находилось: чипсы, спенсы, полуфабрикаты. Ему годилось все. Запив все это сладкой газировкой, он успокоился и, добравшись до ближайшего кресла, сел, раскинув руки и прикрыв глаза. Недаль посмотрел на Бруно, потом на гостя и снова на Бруно, Тот кивнул. После этого Недаль откашлялся. И, сдвинувшись на край кресла и машинально приняв позу зависимого просителя, произнес. «Прошу прощения, Станислав, когда мы сможем поговорить о деле?» «Винтик», — произнес интуит, не открывая глаз. «Что?» — уточнил Недаль. «Какой-то винтик. Ваши работники схалтурили и решили, что железка для какого-то биплайзера, что ли, подойдет идеально. Она и подошла, но в ней остался винтик». «Так, подождите, что винтик-то?» «У винтика левая резьба, а у какого-то там вектора правая». Они входят в квантовый конфликт, и отсюда большие потери. Потери чего именно, я понятия не имею. Произнеся последнюю фразу, Станислав открыл глаза и сел. У вас нет каких-то десертов? Я сладкое очень люблю. Сейчас все будет. Немного заторможенно произнес Недаль, все еще осмысливая услышанное. Затем коснулся клипсы рации внутренней связи и произнес. Дежурный, срочно ко мне в кабинет начальника технологического отдела. Кого-то из тандовиков. начальника контроля и измерений и... Недаль покосился на интуита. «И повара сюда немедленно. Все ясно?» «Так точно, сэр, ясно. Да, и физиков сюда давай. Особенно того, бородатого. Сванца на, сэр? Да, вроде. Зови всех бородатых физиков. Лишними они тут не будут». Сделав распоряжение, Недаль перевел дух и, взглянув на интуита, спросил. «А вот как вы все это проделываете? Вы что, разбираетесь в анализе квантовых взаимодействий?» «Нет, я даже пишу с ошибками. Я не знаю, как я все это делаю». К тому же не всегда что-то видно, но в вашем случае все очевидно. Вот, провинтик. Вы что же, прочитали как-то про него? Нет, просто увидел, как он там болтается в этой раздолбанной резьбе, а дальше пошло-поперло. В двери постучали. «Входите», — крикнул Недаль излишне громко. Он был возбужден и волновался. Еще до прибытия интуита он не особо верил во все эти фокусы, но сейчас был уверен, что парень не врет. Вошел повар и, сняв поварской колпак, Остановился у двери, глядя то на Недаля, то на его гостей. «Гарри, вот этому молодому человеку нужно принести сладких десертов. У тебя такие имеются?» «Имеются», — кивнул повар, косясь на интуита, который сидел, откинувшись на спинку кресла с закрытыми глазами. «Сколько принести?» Интуит открыл глаза и сказал, «Я бы съел красный кактус, что-то вроде этого, пять порций. Кактус готовить нужно, это займет минут сорок, но у меня на готове пинарский дынный имеется, двенадцать порций». «Неси, что имеется, ждать я не хочу», — сказал гость. Повар посмотрел на Недаля, и тот кивнул. Повар повернулся и, выйдя из кабинета, уже пытался прикрыть дверь, но Недаль крикнул. «Не закрывай, Гарри, не нужно». Он уже слышал голоса гомонивших сотрудников, вызванных для срочного совещания. Через несколько секунд они уже появились в проеме, но зайти не решались. «Давайте, заходите скорее, время дорого», — приказал Недаль, и в кабинет вошли семеро сотрудников. Они сгрудились у двери, — И, притихнув молча, рассматривали гостей владельца компании. «Значит так», — произнес Недаль и встал с кресла. «Технологический отдел. Почему при изготовлении активной зоны вы использовали сторонние узлы?» «Какие сторонние, сэр?» — сыграл удивление начальника отдела. а пришедшие с ним тотчас начали подталкивать его вперед, выдавливая из кучки, в которой они чувствовали себя в безопасности. «Такие сторонние, про которые вы подумали, что они подойдут идеально?» «Сэр, у нас все подошло идеально». У нас все размерные ряды тютелька в тютельку. Контроль соврать не даст. Да, сэр, нехотя подтвердил начальник отдела контроля и измерений. Размерные ряды сошлись с первого раза, сразу в норму. А для Блайзера все узлы имели оригинальную историю. Все были изготовлены для данной модели или что-то все же позаимствовали, продолжал наседать Недаль. Ну, произнес начальник технологического отдела и откашлялся. Он начинал понимать, куда клонит главное лицо компании. Сэр. «Мы же стремились сделать образец быстрее, и вы всегда приветствовали досрочное исполнение, а контроль, он всегда на высоте, мимо него ничего не проскочит». «Да, не проскочит», — снова подтвердил начальник контроля измерений. «Значит, какой-то узел позаимствовали из другого механизма». «Сэр, он идеально подошел, а по прочностным характеристикам?» «Да плевать я хотел на ваши характеристики», — закричал Недаль, и все прекратили дышать, даже гости, и стал слышен отдаленный треск деформированных конструкций станции, которые постепенно возвращали себе форму. Значит так, сейчас бежишь к себе и делаете этот узел с нуля, бит в бит, как указано в чертеже, все ясно? Так точно, выполнять. Начальник технологического отдела выскочил вон из кабинета, едва не позбивав коллег, которые вовремя расступились, а затем снова сомкнулись, робко поглядывая на начальника, поскольку пока не до конца понимали, что происходит. Так, кто из стандовиков? Я, сэр. Поднял руку белобрысый парень с давно нестриженной челкой. Он вышел из группы и остановился, испуганно таращась на недали. «Сейчас бежишь к себе и готовишь мне очередную сессию без импульсного ядра, только разгонную ступень. Для этого нужно что? На мишени должна быть лишь панель датчиков без динамометрической части. Молодец, бегом исполнять!» Стендовик убежал. Остались четверо физиков и контролер по измерениям. «А теперь, господа, внимание к вам!» На злополучном заимствованном узле... Оказался посторонний болтик, который имеет левую резьбу. А вектор, этот, как его? Градиент волновой активации. Да, он в какую сторону вертится? Он не вертится, у него изменяется полярность квантовой окрестности. Хорошо, пусть так. Но он крутится вправо, да? Против резьбы винтика. Бородатые физики переглянулись. По их мнению, владелец компании, уважаемый Недаль нес какой-то бред. Ну, там еще такая, как будто прозрачная бабочка крутится. Вмешался в разговор интуит Станислав, которому эти разговоры показались утомительными, а бородатые люди не слишком понятливыми. «Бабочка — это название эпюры квантовой окрестности», произнес один из физиков, и они недоуменно переглянулись. «Ну так вот, у винтика левая резьба, а у бабочки как бы правая. Они конфликтуют, что приводит к потерям из-за резкого усиления квантового эха». Синангема Каркунова-Стоплера неуверенно произнес очередной физик, и они снова переглянулись. «Но она же не доказана», заметил другой. Интуит вздохнул. Он очень хотел десерта. Сидевший тише обычного Бруна взглянул на часы и не дали-то заметил. В этот момент в дверь снова постучали. Один из физиков ее открыл, и вошел повар с подносом, заставленным десертами. «О, наконец-то!» — обрадовался Интуит, принявшись помогать повару сгружать блюдо на совещательный стол. «Бруно, сейчас Станислав покушает, и вы можете отправляться. После испытания я свяжусь с тобой, и мы все уладим. Если все сработает...» «Тектоника, считаю у тебя в кармане». «Спасибо, Сэм. Это именно то, что я хотел от тебя услышать». «Ну а вы, ребята, отправляйтесь по местам», — сказал Недаль. «Вам, бородатые, непременно присутствовать при пересборке камеры активации. Ну и контроль должен быть безупречен, мистер Мостерл». «Я правильно произнес фамилию?» «Да, сэр, спасибо», — кивнул начальник отдела контроля и измерений. «После чего все сотрудники ушли, а еще через полчаса и гости, обнадеженный Бруно и сытый Станислав». Следующие два часа Недаль провел в беспокойном ожидании. Время от времени ему поступали доклады об очередном этапе подготовки к неурочным испытаниям. Узел изготовлялся в спешном порядке, однако с соблюдением всех норм, а физики на всякий случай прорабатывали со службой программного обеспечения новый алгоритм запуска активаторной камеры. Наконец, стендовики сообщили об отправке грузовым роботам собранной пушки на исходную позицию. Еще через час была закончена отладка и перекличка всего массива следящих датчиков, а потом был произведен выстрел. Результат внеочередного испытания превзошел все ожидания. Холостой выстрел показал, что ожидаемые потери от полного заряда были даже меньше расчетных. Окрыленный недаль тотчас связался по специальной связи со скоростным глайдером, который уже вышел из прыжка и был доступен для соединения. «Бруно, все получилось! У нас все получилось! Бруно!» Я рад, Сэм. «Для меня это большая радость», — честно признался Форман. «Значит, что я должен этому парню?» «Ты?» «Ничего. Мне нужна только твоя тектоника. Разумеется, под прикрытием из Министерства внутренних дел. Считай оборудование у тебя в кармане. Сообщи, когда получишь все разрешительные документы».